Глава 9. Жил писатель Грошев под самой крышей блочной девятиэтажки. Такой длиннющий и так хитро изломанный по фасаду, что издали она напоминала два столкнувшихся океанских лайнера. По запаху, который Синеков уловил ещё на лестничной клетке, можно было понять, что макароны безнадёжно подгорели. Так оно и было. Из приоткрытых дверей квартиры сочился смрадный чад. А сам Грошев занимался тем, что выковыривал из кастрюли в мойку что-то похожее на металлокурд, остающийся на месте сгоревшей автомобильной покрышки. Насколько можно было судить, Грошев относился к своей внешности с безразличием истинно творческой личности. Его обсколоченная шевелюра, его неочесанная борода напоминали каждая в отдельности растение ведьминой метлы. Только одна метла торчала вверх, а другая вниз. Грушев не располнял, но как-то обрюзг. Поскольку на нём не было другой одежды, кроме сатиновых трусов, ныне успешно заменяющих мужчинам домашние шорты, взглядом гостей открывался его знаменитый пуп, не вдавленный внутрь, как у большинства нормальных людей, а выпирающий вперёд наподобие кукиша. Наверное, акушерка, принимавшая Грошева, оставила слишком длинный кусок пуповины, а потом не стало его укорачивать, просто-напросто завязав узлом. Как это ты умудрился? Разгоняя руку и чат, поинтересовался Синьков. Поставил макароны на огонь, а сам отвлекся. Пояснил гроша в таким тоном, словно они расстались вчера, а не двадцать пять лет назад. Муза не бойся посетила. Синьков покосился на стоявшую прямо среди грязной посуды пишущую машинку, в которую был заправлен лист бумаги с надписью "Пуля в висок Роман". Какая еще муза? Сосед на пиво позвал. Тоже бедолага маятся. Тогда все понятно, кивнул Синикув. Бросай свою кастрюлю, давай хоть поздороваемся. Только чур левой. Грошив поспешно спрятал правую руку за спину. А один гад мне указательный перст до кости прокусил. Как ты он сумел-то? Случайно. Я ему хотел перстом в локоть попасть, а угодил в пасть, срифмовал Грошив. Так бы сразу и сказал. Ну тогда к столу выпьем за встречу. Где обещанная тушенка тоже сгорела? Тушенка как раз в целости и сохранности. Я ее даже открыть не успел. А что ж ты меня своей даме не представишь? Гроша в галантно пододвинул госте табуретку. По ходу дела познакомитесь. Махнул рукой Сиников, уверенный, что юный возраст и сравнительная миловидность Дашки скорее оттолкнут, чем заинтересуют хозяина. И вот кое-тушёнку пришлось открывать синеку. Палец грошево распух до таких размеров, что не позволял ему даже вилку держать. Воспаление у вас, заметила Дашка. Человечек-то вас покусавший, похоже, ядовитым был. И не говорите, затряс головой Грушев. Годёка не человек, бывший майор госбезопасности. Листочек подорожника приложить надо, посоветовала Дашка. За ночь весь гной вытянет. Зачем же ты с годюками и водишься? Разливая водку, поинтересовался Синяков: "С авторон мой". Выпив грош, он содрогнулся так, словно это была не водка, а соляная кислота. "Вмеся пишем. Пулю в весок". Синяков опять покосился на пишущую машинку. "Не! Схватка с оборотными". Ого, Синяков даже присвистнул. За это, наверное, неплохо платят. А одни слёзы. Лицо грошева приобрело страдальческое выражение. Дворник больше меня зарабатывает. Э, где ж твоё семейство? Спахватился вдруг синяков. Одному Богу известно. Отселили они меня за недостойный образ жизни, хорошо хоть на улицы не выбросили. Да мне то и лучше, спокойнее. Почти Михайловская, вот только болдинская осень никак не наступит. Дашка в это время уплетавшая тушёнку, которая хоть и называлась говяжьей, Но в основном состояла из перца, лаврового листа, крахмала, хрещей и жёлтого жира неизвестного происхождения. Дашка почему-то саркастически ухмыльнулась. Синеков, у которого с девчонкой успел наладиться некий духовный контакт, понимал он её не то, что с первого слова, а как поётся в песне, с полувзгляда, сразу понял причину этой ухмылки. Э, нужна ли тебе эта булдинская осень? Так каждые кабинетёс себе глыбу гокаррского мрамора потребуют. А ресторанный лабух скрипку с трудеваре. Обижаешь, принял Грушев. Ты ведь моих произведений не читал. Почемус читал? Банкир в гробу. Вещь, конечно, остросюжетная, хотя и спорная. Я о прозакенской жизни мало знаю, но чует моё сердце, что один гангстер не станет одалживать у другого 5 долларов, как-то изволил выразиться, до получки. Это я ещё 7 лет назад написал. Первая проба пера. Стало правдоваться Грушов. А ты, оказывается, не забыл. Ну и память. Сами-то вы, похоже, памятью похвалиться не можете. Опять влезла в разговор Дашка. Провал случается, признался Грушов. Даже дневник завёл, чтобы прошедшие события фиксировать. Он вытащил из подпишущей машинки толстую амбарную книгу. Сейчас посмотрим, чем я был занят вчера. Наверное, тем же, чем и сегодня, грустно сказала Дашка. По листов страницы гроша обнаружил нужную запись, мало того, что не разборчивую, так еще и зашифрованную. ПР в тринадцать. Ну а это понятно, проснулся в час. Зв. Ред требу. А. Звонил редактор требовал вернуть аванс. Вот падлая душонка. Фиг ему. От О И В на Б У О П. Тут и расшифровывать не надо, перебил его Синьков. Отдал жилу Иванова на бутылку, а похмелился. Иващенко поправил его грошев. Есть тут у меня один поклонник, я ему, наверное, уже целый ящик задолжал. Дальнейшее читать не стоит, картина горькая. Зажмурив глаза, он принялся обеими руками массировать виски. Для улучшения памяти надо настойку черноплодной рябины пить, посоветовала Дашка. Не всем, но помогает. Или употреблять с едой сушёных муравьёв, только обязательно рыжих. А лучше всего, если достанете платок, которым роженица лицо вытирали, безотказное средство. И как его употреблять? Грушев подозрительно покосился на Дашку. На аспирту настаивать или так есть в голове прикладывать и заговор при этом произносить. Какой заговор? Это я вам потом скажу. Сначала платок достаньте. Не, уж лучше я привычным средством полечусь. Грушев потянулся к стакану. Вы-то вот другим советы даёте, а сами носом хлюпаете, да и гун досити в добавок. Мне лично никакие средства не помогают. Дашка привычно махнула рукой. Ни зелья, ни заговоры, такое уж родилось. Меня только могила излечит. Нечасто мне приходилось слышать из у столь юного существа такие глубокомысленные и горькие откровения. Надо полагать, грош в хотел сделать Дашке комплимент. Хотя такой откровенный пессимизм несколько притит мне. Я вот старый дурак, и то надеюсь на лучшее. Как минимум на Нобелевскую премию, подсказал Синяков со студенческой скамьи, сохранивший привычку подшучивать над приятелем. Не отказался бы, хотя сошла бы и премия фонда поддержки правоохранительных органов, есть такая у нас. Да где уж мне, вечному узнику. Я, между прочим, с Мартыновым успел свидиться, сообщил Синяков. Помнишь такого? Ещё бы. Грушев скривился, как от изжоги. Постоянно на меня своих псов натравливает. Скоро стакан вина в гастрономе нельзя будет выпить. Не власть, а дурдом какой-то. Прямо мамаева ига. Ну, другие наоборот хвалят, дескать, порядок на улицах. Что тут у вас вообще происходит? Откуда это твой ввод взялся? Люди про него самое разное говорят. Может, и говорят, если только на кухне. А вообще с на месте у нас особо рта не откроешь. Грошев многозначительно погрозил кому-то пальцем. Или молчали, а Сану пой, вот так-то. Короче, замороженный тиран, уточнил Синьков. И он грозный местного масштаба. Не скажи. Масштаб понятие относительное. Крокодил знаешь, как растет. В зависимости от питания. Чем больше он кушает, тем сильнее становится. Чем он сильнее становится, тем меньше у него конкурентов в одном отдельно взятом болоте. Следовательно, контролируемая территория увеличивается. Масштаб то есть, все от прожорливости зависит. Стало быть, у вашего воеводы с аппетитом все нормально, и с пищеварением тоже. Только попробуй попадись ему на зуб. Но ведь э, не в африканских болотах живете и не в Парагвае. А при чем здесь Парагвай? А кровавый диктатор Стросснер скинули его давно. Тем более, неужели и вы у праву на своего самадура не найдете? А где на него у праву искать? Его не отдел кадров назначил, его народ выбрал, свободным более с заявлением и снять может только народ. Ну так пусть и снимет, если кто-то под урости через чур у тесной сапог надел, неужели его снять нельзя? Или лучше всю жизнь в кровавых мазулях ходить? Ты упрощаешь. Грошаев так разволновался, что чуть не опрокинул недопитый стакан. Хотя нет, если хочешь, продолжим твою аналогию. Ногам тесно, зато в каком-то смысле спокойнее. В таких сапогах зря не побегаешь, в голове забот меньше. Если что-то делать не хочешь, всегда можно на неудобную обувь сослаться. Задница это вообще безразлично, она знает себе, функционирует. Брюхо тем более, давали бы жрать вовремя. Короче говоря, разброд в обществе. Я ещё какой? Позиция брюха и задницы мне ясна, но вот голова, она ведь должна всё понимать. От малоподвижного образа жизни брюхо рано или поздно расширеет, в заднице появятся геморроидальные шишки, диетородный орган атрофируется, извини за грубость, это извинение в основном относилось к дашке. Да и жратва сама собой в гости не придёт, за ней бегать надо, в крайнем случае ползать. В конце концов наступит полный крах организма, и голова, то есть вы, мыслители, элита, так сказать, общества, должна это предвидеть. пожертвовать цепогами, возможно, даже вместе с ногами. Со стороны учить хорошо. А ты такое выражение знаешь? Поставь всё с ног на голову. Это про нас. Не позволено нынче в голове думать. Оказывается, что пятка для этого лучше подходит. Всех чересчур умных кноктю нужны не умные, а исполнительные, необразованные, послушные. Это как наводнение, какой-то дурман. Я сам ничего не понимаю. Вы его да как закалдованый, ему абсолютно все с рук сходит. Наглол жод, а ему верят. Потом от своих слов отречется и ничего не докажешь. Развалил все, что мог, а считается, добился успехов прежних начальников. В со свете жил, кстати сказать, подводгласы и всеобщего одобрения. И везде своих опричников поставил. Суд, милиция, прокуратура, все в его руках. Если кто это и недоволен, то даже пикнуть не смеет. Свободу слова предушил. Разве она у вас котенок новорожденный? Почти что. И вообще дела у нас не важные. Зря я раз откровенничался. Он из-под лобья глянул на Дашку, словно подозревал в ней потенциального стукача. Я вам потом хорошее средство от трусости посоветую, сказала та почти равнодушно. А меня можете не бояться. Базарьте себе дальше. Я ведь вас почти и не слушаю. Детя вы еще горькая. В трусости меня укоряете. А зачем спрашивается нарожон лесть? Даже самый прожорливый крокодил не всех рыбок подряд глотает, а только тех, кто возле пасти его вьётся. Вы ведь похоже местная, должна знать, что люди у нас бесследно исчезают, и причём при самых загадочных обстоятельствах. Вчера был человек, а сегодня как в воду канул. Официально об этом умалчивается, и никто этих несчастных не ищет. Может, какая-нибудь секретная служба шуруит? Вроде тот Антон Макутов Помнишь, ты нам в институте рассказывал? Вряд ли. Какие-то следы всегда должны оставаться. Город-то наш, в принципе, небольшой, не Мехико и не Чикаго. Кто-то что-то должен был обязательно видеть. Все тюрьмы и изоляторы на перечёт. Весточка на волю обязательно бы прорвалась. А тут как отрезало. Причём иногда пропадают совершенно заурядные люди, никогда никому слово поперёк не сказавшие. Вот и трясётся каждый за свою душонку, как овцы в стаде. Живём словно в каком-то заколдованном царстве. Иногда такое ощущение, будто бы время в обратную сторону повернуло. Не вперёд мы движемся, а назад. Ладно бы ещё если к лаптям и сахи, а если к людоедству, даже с природой что-то неладное творится. Телевизор не посмотришь, радио не послушаешь, одни помехи, будь они трежды неладны. Даже не знаешь, что в мире творится. По мехам, думаю, ваш воевода не причастен. Зачем на него зря валить? Возразил Синьков об этой проблеме уже наслышанный. Мне и Мартынов на то же самое жаловался. Дескать, затруднен радиообмен между нарядами милиции, что весьма отражается на продуктивности их работы. Гестапо на симе рации тоже не пользовалась, зато как работала. Я про наших бравых ГПШников уже и не вспоминаю. Вот где сила была. Да не скажу, чтобы ты меня особо развеселил, хмуро произнёс Синяков. А ты веселиться сюда пришёл? Хотелось душу отвести. Проблема у меня одна, понимаешь ли, возникла. О, воль! Грушев сразу замахал руками, словно мух от стола отгонял. Сам как на пороховой бочке сижу. Это я уже понял. Впрочем, могу тебя кое с кем свести. Есть тут у нас идейные борцы за справедливость. Правда, это уже подполье. со всеми вытекающими последствиями, вплоть до уголовной ответственности, пока не стоит, если только на крайний случай. Как хочешь. Грошев на своем предложении особо не настаивал. Предупреждал меня перед отлетом один очень интересный человек, что не все в этих краях гладко. Вроде бы висят над вашим городом чьи-то злые чары, и чуть ли не в преисподнюю его тянут. Но боюсь я толком так ничего и не понял. Неужели ты во всякую мистику веришь? Э, что тут такого? Не знаю, просто, как и сказать. Раньше-то был человеком, фигурально говоря, приземлённым, слегка даже ограниченным. Дальше голых девок и дермовой выпевки фантазии твоей не шли, а тут вдруг прозлы чары заговорил про преисподнюю, жизни не в такую поверить заставит. Чтоб о преисподнюю поверить, нужно до самого края этой жизни дойти, произнёс Грушев убеждённо. Или самому там побывать. Возродил Сиников и тут же получил под столом пинок от Дашки. Давайте прикроем эту тему. Баста. Я-то сначала думал, что буду единственным сумасшедшим в этой компании, а тут таких двое оказалось, или сразу трое. Прищурившись, он глянул на Дашку. Колдуете, мадмозель? Прорицаете, гадаете, снимаете с глаз, наводите порчу? Всего понемногу, скромно призналась Дашка. А вы про свой сон зря забыли. Про какой сон? который нынче ночью видели, про то, как грибы в лесу собирали. Всё мослята, мослята, мослята. Верно? Похоже было, что Грушев по-настоящему ошарашен. Разве я это уже рассказывал? Неважно, только не к добру такой сон. Большие неприятности вас вскоре могут ожидать. Я, правда, нужный заговорчик уже нашептала, да не уверен, поможет ли он. Дашка встала и потянулась и Никова за рукав. Спасибо за хлеб-соль. Даст Бог, ещё с-свидимся. Провожать нас не надо. Опять ты за своё. Что это ты себе позволяешь? Начал возмущаться синяков едва дверь Грошевской квартиры за ними захлопнулась. Мы ведь здесь переночевать собирались, или тебя опять в курятник тянет? Нечего нам здесь делать. Дашка была настроена как никогда решительно. Особенно вам. Про друга вашего я ничего плохого сказать не хочу. Человек он безвредный, только больной. Чем же интересно? Страхом Это тоже болезнь, не удивляйтесь, и очень заразная. Лучше вам от него подальше держаться, тем более что ни вам, ни сыну вашему он помочь не может, его самого спасать надо. Кто здоров, а кто болен, не тебе решать. Тоже мне профессор. Собес сначала утри. Платочек дайте утру. Мой-то по вашей милости сгорел. Дашка высморкалась в рукав своей куфты. Прирекаясь таким манерам, они спустились на первый этаж и перепугав старожиков, каратавших время на лавочке у подъезда, ничего себе картинка: выпившая девка тащит за рукав пьяного мужика и что-то громко ему при этом доказывает, покинули гостеприимный дом. Ощущалось скорое наступление сумерек, но в светлом небе ещё носились птицы. Среди людей осторожно бродили бездомные кошки. Жала комаров вонзались в кожу словно стрелы лилипутов, направленные в Гулливера. С запоздалым раскаянием Синяков вспомнил, что так и не выполнил обещания данного духу-покровителю, не принёс ему в жертву ни вина, ни масла, ни хлеба. В карманах не оказалось даже сухой корки. Тогда Синяков волшебной иглой уколол кончик пальца и выдавил несколько капель крови. "Прости, что забыл про тебя", сказал он как можно более проникновенно. Хлопоты отвлекли Возьми от меня хотя бы это, как говорится, недорог подарок, дорога любовь. Дашка на его поступок достойной и душевно больного никак не отреагировала, а только попросила позволения подержать иголку в руках. Горяче, констатировала она каким-то неестественным голосом. Куда мы сейчас? поинтересовался Синяков, закончив окроплять кровью землю вокруг себя. Есть одно место. От бложь живости Дашке не осталось и следа. Ты и к покойникам как относишься? Как и нико мне холодно, что ты опять задумала? На кладбище переночуем. Есть там у меня одно укромное местечко. Когда мы с братом из деда дома убегали, всегда там прятались. Слушай, а ничего другого придумать нельзя? Сиников даже приостановился на мгновение. Можно, но сегодня меня туда тянет. Ты ко всему прочему случайная не вампирка? Вы про сопливых вампиров слыхали? Дашка опять захлюпала носом. Нет, зато я слыхал про мальчик с пальчик ставшего потом синебородым и про девочку Дюймовочку, возглавившую банду налётчиков, сами такое выдумали. Где уж мне, дружок, когда ты -то рассказал тот самый, которого мы только что покинули. Любил он разные популярные истории переиначивать. Писатель этим всё сказано. Но ну, так как мы идём на кладбище, если ты настаиваешь. Кладбище, так тянущее к себе дашку, называлось Солдатским и состояло из двух примерно одинаковых по площади частей. Древней, на которую уже век как никого не хоронили, и современной, где время от времени находило свой последний приют какая-нибудь высокопоставленная особа. Но для этого при жизни нужно было, как минимум, стать академиком или генералом. Синяков и Дашка проникли на кладбище как раз с этой действующей стороны, если так можно выразиться, о месте, где люди находят вечное успокоение. Дорожки здесь были посыпаны песочком, а грядки покрашены, а надгробные памятники имели самый разнообразный вид, начиная от слегка уменьшенной копии Вандомской колонны и кончая скромненькими гранитными стелами. Внимание Осиникова сразу привлекла бронзовая статуя крылатой женщины, высоко вознесённая на каменном постаменте. Судя по лире в руках, женщина должна была изображать музу поэзии, что и подтверждала лапидарная надпись на постаменте. жене и вдохновительнице. Тут же рядышком находилась могила того, кого эта муза вдохновляла при жизни. Выглядела она более чем у бога, гранитная пирамидка, которую можно было накрыть коробкой от телевизора. Судя по датам, муж надолго пережил свою жену, и невольно напрашивалась мысль, что с ее кончиной он не только утратил талант, но и промотал оставшиеся деньги. Встречались на этой аллее по всей вероятности предназначенные для персон особо приближённых к властям певцов, литераторов, личных шофёров и бывших любовниц и другие, изыски клубищенской архитектуры. На огромной глубине чёрного, как космическая бездна габро, золотом горели слова: "Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало". Директор ателье главных уборов Кирилл Абрамоисеевич Другой памятник, выполненный в форме винной бутылки соответствующих размеров, вообще не имел никаких паспортных данных, а только горькую эпитафию: "спи спокойно, дорогой товарищ". На могиле директора кондитерской фабрики был почему-то выдружён натуральный адмиралтейский якорь, а солист оперного театра почивал под тенью двух скрещённых авиационных пропеллеров. Потом пошли из плож бронзовые и мраморные бюсты деятелей искусств в лавровых венках, учёные со значками лауреатов и военные со звёздами героев. Вообще это место походило не на юдоль скорби, а скорее на престижный дачный посёлок, где каждый хозяин стремился переплюнуть соседа по части неправедно нажитого богатства и купеческой роскоши. Однако Дашка не позволяла Синикову подолгу задерживаться даже возле особо оригинальных надгробий. Она тянула его дальше вглубь кладбища, и скоро окружающий пейзаж резко изменился. Тропинки терялись в некошенной траве, поперёк лежали полусгнившие деревянные кресты, а в зарослях кустарников там и сям виднелись могильные склепы, похожие то на заброшенные до те времён Второй мировой войны, то на каменные погреба, возведённые рачительными хозяевами. Это все сносить собираются, дабы яситься эпидемией, сказала Дашка. Здесь раньше и холерных, и чумных, и тифозных хоронили, а я думаю, что мертвых беспокоить последнее дело. Скоро начались настоящие джунгли. Ива, альха и береза, взросшие на почве хорошо удобренной прахом многих поколений горожан, образовали почти непроницаемый для солнечного света свод. Древние надгробия так замшелые, что на них невозможно было разобрать ни единой надписи. Под ноги смотрите, предупредила Дашка. Тут и в старую могилу провалиться не долго. Вытаскивая вас, потом из чужого гроба. Я не кошка, чтобы в темноте видеть, ответил Синьков и тут же чертыхнулся, споткнувшись о вросший в землю могильный камень. Действительно, солнце уже зашло, и тут в царстве вечного сумрака наступила настоящая ночь, которую не могли рассеять ни свет луны, ни огни оставшихся далеко позади уличных фонарей. Это был какой-то форпост давно минувших смутных времён, чудом сохранившийся посреди современного города. И если в природе на самом деле существовали всякие там лешие, кикиморы и вордалаки, то они должны были таиться именно здесь. "Ничего, скоро дойдём", подбадривала своего спутника Дашка. "Давайте-ка руку. У тебя же температура", воскликнул Синьков, ощутив жар Дашкиной ладони. "Тебе в больницу надо". "Это не от болезни, это от предчувствия". Иголка ваша ведь тоже горячей стала. Теперь осторожнее, здесь ступеньки, 20 штук. Куда ты меня тащишь, в могилу? Это склеп старый, мертвецов там давно нет. Из темноты заброшенного погоста они стали спускаться в мрак подземелья. Осторожно нащупывая ногами ступеньки, скользкие от наростов мха и вечной сырости, Синеков свободной рукой касался каменной кладки, от которой ощутимо тянуло стынью. Как же вы хоть жили в такой холодрыге? Летом хорошо было, прохладно, а зимой костер жгли. Тут всяких деревяшек на валом, и кресты жгли, и кресты, и доски от гробов себе только гвозди оставляли. Зачем? Гвоздь найденный на кладбище большую силу имеет, не такую, конечно, как иголка ваша, но похожую. С его помощью и зло можно творить и добро. Ну вы прямо какие-то дети подземелья. Нагнитесь, ниже. Дашка положила руку на макушку Синькова. Здесь притолок низкая, лоб можно расшибить. Разве ты видишь в темноте? Я по памяти иду. Вы ведь в собственном доме тоже без света передвигаться можете. Хотя что я дурак говорю? Нет у вас давно никакого дома. И вы правильно делаете, что не жалеете о нём. Слушай, ясновидящий, не лезь в душу, а? Скоро мы придём. Почти пришли. Сейчас поворот будет влево, ещё несколько ступеньек. Сказано-то было через чур поздно. Синеков, отбивая бока, уже катился по этим самым ступенькам вниз. Счастья их оказалось не так уж много, а навыки самостраховки, приобретенные за время занятий борьбой, на каждой тренировке приходилось падать раз по сто, остались у него на всю жизнь. Целое, поинтересовалась Дашка откуда-то со стороны, потерпите, скоро светло станет. Вспыхнула спичка и пошла гулять по мраку подземелья, оставляя за собой все новые и новые зажженные свечи. Скоро уже можно было различить стены, сложенные из бутового камня, и свод, сплошь покрытый паутинными пыльной паутины. И что интересно, жрали здесь её хозяева. Дашкины тени, которых было столько же, сколько свечей, причудливо плясали по всему склепу, дальний конец которого по-прежнему скрывался в темноте. Убедившись, что поблизости нет ни гробов, ни саркофагов, ни облачённых в саван скелетов, Синьков почувствовал некоторое облегчение. Хорошо рассуждать о покойниках, шагая через шумный городской двор, и совсем другое дело оказаться ночью в их исконных владениях. Дашка подошла поближе к Синикуву и посветила на него своей свечкой, тоненькой и желтоватой, как макаронина. От свечки исходил приторно сладковатый запах, который для Синикува, в детстве присутствовавшего на похоронах бабушки, ассоциировался со смертью. Церковные свечи, ага, а где ты их берешь? Тут часовенка неподалеку есть. Раньше там покойников отпевали, а теперь староверу свою службу служат. Вот я иногда туда и наведываюсь. А не грех это? Еще чего? Агарки все равно потом собирают и по новой в дело пускают. Синьков тоже вооружился восковой свечой и прошелся по склепу. Ничего сверх естественного или хотя бы примечательного здесь действительно не было. Только вековая пыль, да всякий мелкий хлам, к потусторонней жизни никакого отношения не имеющий. В ближайшем углу, не вдалеке от ступеней, которые Сиников пересчитал своими ребрами, лежал рекламный щит кинотеатра Эра, расположенного по соседству с кладбищем. Поверх щита было наброшено всякое трепье, среди которого выделялась почти новая солдатская шинель. Рядом виднелось большое кострище, хотя куда здесь мог выходить дым оставалось непонятным. Дашка устала, присевшая на скудное ложе, как бы между прочим сказала: «Какой-то чужой тут успел побывать и не раз». Синьков, увлекаемый не столько страстью исследователя, сколько физиологической нуждой, направился было в дальний конец склепа, но Дашка остановила его. "Туда не ходи". "Почему?" "Потому нельзя и всё. Я сама там никогда не бывала. Это что, могильный склеп или пещера Аладдина?" Синькову облодило раздражение. "Не знаю. К лабищу 500 лет. Здесь таких склепов не сосчитать, и князья в них хоронили и купцов. В некоторых тенники имелись, чтобы покойников от злых людей уберечь". Раньше ведь в гроб клали при всех регалиях и украшениях. После революции, говорят, чекисты тут сокровища искали, из склепов в склеп лазы пробивали. кое-что вроде бы нашли. До сих пор в краеведческом музее пустые саркофаги демонстрируют. Ну а после все коммунилень здесь шарили. При немцах подпольщики скрывались, потом многие лазы замуровали, да не все. Брат туда ходил, скрывать не буду. Она покосилась в тьму, где не горела ни одна свеча. Долго его не было. А когда вернулся, взял с меня клятву, что я туда никогда не сунусь. Если тебе понадобится, ты лучше наверх сходи. Ничего, перебьюсь. Перспектива карабкаться по скользкой лестнице наружу, а потом ещё и возвращаться назад совсем не устраивала Синекова. Тогда иди сюда. Дашка похлопала рукой возле себя. Синеков послушно прилёг боком на лежанку и невольно вскрикнул. Что-то обожгло ему бедро. Конечно же, это была иголка. Ругаясь сквозь зубы, он кое-как извлек ее из кармана и тут же выронил, так она была горяча. Упав на пол, иголка сразу же развернулась острием в ту сторону, куда еще недавно намеревался наведаться Синьков. Сам видишь, сдавленно прошептала Дашка, недобро я там что-то. Тогда давай уйдем отсюда. Синьков постарался, чтобы тон, которым он это говорил, никак нельзя было назвать испуганным. Зачем нам лишние неприятности? Нельзя, покачала головой Дашка. Нам здесь нужно остаться. Я это чувствую. Как не тревожно было на душе у Синькова, но усталости, выпитая в гостях водка, сказывались. Он раз за разом засыпал и снова просыпался, словно из черного омута выныривал. Дашка, свернувшись клубочком у него в ногах, похоже, собиралась бодоствовать до самого утра. Когда какая-нибудь из свечей гасла, она вставала и зажигала другую. Однажды ей во мраке послышался какой-то подозрительный шорох, и она вытащив из-под трепья пригрешню ржавых кривых гвоздей, стала разбрасывать их вокруг, приговаривая при этом зауновым голосом: "Гвоздь из креста, гвоздь из гроба, оберегайте меня оба, незванного гостя покарайте, а злого духа не подпускайте". Думаешь, поможет? Сонно поинтересовался Синикув. Должно помочь. Синикув снова уснул, но очень скоро проснулся от Дашкиного толчка. Смотри! Даже не прошептала, а одними губами прошлептела она, указывая в омрак. Там зловещи горели две близко посаженные красные точки. Конечно, это могли быть простые стекляшки, отражающие огонь свечей, но уж очень симметрично они располагались. С другой стороны, для явления живой природы чих-то глаз, например, они были чересчур неподвижны. Кыш! Синьков швырнул в ту сторону камень, подвернувшийся под руку. Изыди нечистый! Точки на мгновение пропали, но снова появились примерно в том же месте. Мне страшно. Дашка закуталась в шинель, словно это была неуязвимая кольчуга. Разве настоящие ведьмы боятся чего-то? С напускной бодростью произнес Синьков, которому с маму было очень даже не по себе. Они-то как раз больше всех и боятся, потому что знают, какой ужас может подстерегать нас в этом мире, особенно вот в таких местечках. Могу поспорить, это обыкновенная крыса. Тогда почему она не уходит? Спроси у неё. Синяков изо всех сил старался успокоить девчонку, но для этого ему сначала нужно было успокоиться самому. Эй, крыса, когда ты уйдёшь? То, что случилось дальше, он никак не ожидал. Раздался странный звук, одновременно резкий и протяжный. Не то ворон прокаркал, не то кто-то страдающий метеоризмом освободился от кишечных газов. "Ой!" взвизгнула Дашка. Она сказала никогда. Тебе послышалось, уж успокойся. Синьков вынужден был схватить дрожащую девушку в хапку. Ситуация очень не нравилась ему. Нужно было смытаваться отсюда и как можно быстрее. В крайнем случае девчонку придётся нести на руках. Путь отступления был только один. Синьков оглянулся, прикидывая расстояние до дверного проёма. Там его поджидал новый сюрприз. В чёрном провале низкой арки горела ещё одна пара красных огоньков. Обложили со всех сторон обложили и похоже ни ржавые дашкины гвозди, ни его собственные кулаки здесь не помогут. Остается надеяться только на чудо. Клин вышибает клином, а одолеть нечистую силу может только другая нечистая сила. Держа девчонку так, чтобы она не могла обернуться, Синьков нашарил на полу иголку, но сразу же отдернул руку. Та же глаз, словно только что побывала в пламени. Пришлось прихватить ее через обшлаг рукава. Затем Синикув без всякой жалости ткнул себе иголкой, но уже не в палец, где кровь была комару на завтрак, а в запястье, туда, где бешено бился пульс. Выручи, родной! взмолился он, обращаясь к неведомо где скидывающемуся духу покровителю. Пей мою кровь, только выручи, а уж потом проси все, что тебе за благорассудится. Я твой вечный должник. Это было единственное, что он мог предпринять сейчас для своего и Дашкиного спасения. Снаружи вдруг загрохотало так, будто покойники открыли стрельбу из спаренного зенитного пулемета. Грохот оборвался столь же внезапно, как и начался. По ступенькам, ведущим в склеп, застучали тяжелые уверенные шаги. Стало так светло, словно тот, кто спускался сюда, гнал перед собой шаровую молнию.